Фабуланова представляет мистический аудиосериал «Паломник». Вторая серия. Андрей, <смех> не спи, обгоришь. Слушай, а может пора в тени попивку? Да я не сплю, Толян, просто расслабился. Хорошо туда, Андрюха. Хороша страна Болгария. Так вот лежишь, ах, и как будто ничего вокруг нет. Не надо ничего делать, некуда спешить. Наверное, рай он такой. Рай? Как пляж на море? Да нет, рай как безмятежность. Надо ты, ты, загнул, философ. Так по пивку, а? В раю так как известно, не наливают. А? Два дня на море были для меня как бальзам на душу. Я отдохнул и успокоился. То, что Толя назвал явлением, вспоминалось теперь как небольшое приключение и не более. Загорелые девушки в бикини, холодное пиво и ласковое море. Я не хотел уезжать отсюда, нет. Я хотел, чтобы это состояние продолжалось вечно. Ничего не делать, ни о чем не думать. Но мои планы пустить корни на пляже и переродиться в пальму... Разбились реальность в тот момент, когда Толя на мобильный позвонила его домработница. Толя нахмурился и объявил, что придется срочно вернуться. Представляешь? Моя Светка объявилась. Завалилась домой и уже три часа рыдает на диване. По лицу Толи я увидел, что он обеспокоен. Мы собрались за полчаса, прыгнули в машину... И покатили обратно в Скопье. Толя был необычно молчалив, и мне передалось его нервозное состояние. Где-то через час пути я не выдержал и выдал какую-то чушь. Думаешь, что серьезное? Знаешь, без звонка приехала. Может, не знаю. У врача побывала. Анализы плохие. Типун тебе на язык, Андрюха. Надеюсь, что все проще. У нее с мужиком проблему. Знаешь, она мне не чужая все-таки. Да, прибегает, когда ей плохо. Ну, так это хорошо. В смысле, не то, что ей плохо, а что не чужая. Что по-хорошему расстались. А знаешь, мне даем мужиков фиолетово. Но когда она из-за них локти кусает, прям убить готов. Ну, мужиков, естественно. Жалко мне Светку. Хорошая она, добрая, но... И шебутная малость Не все это принять могут Не понимают ее характер М. Знаешь, год назад она сошлась с одним французом Серьезный дядька Профессор что ли? Жан-Поль зовут Прикинь, как Бельмондо Не молодой русский знает Светку прям на руках носил Я уже решил, что все у нее наладилось А нет Я понял, что Толян все еще любит свою бывшую. Пусть как-то по-особенному. Но говоря о ней, он становился оживленнее и будто бы даже моложе. Дорога пролетела за разговором и воспоминаниями. И вот мы у его дома. Света! Света! Ты, Ты где? Толя! Толя, Толя, Толя, он пропал, представляешь? Пропал! Помоги мне, помоги мне его найти. Толя, поехали, поехали прямо погоди, сейчас. Погоди, Светуль, погоди. Кто пропал? Где? Господи, Жан-Поль пропал. На раскопках. Три дня как ушел и нету, нету. Толян, я могу помочь? Или мне пока на улице погулять? Так кто? Андрей? Андрей, <как> это ты? О, Господи, я так рада тебя видеть, но... Вот-вот, видишь, никак не могу тебе улыбнуться. <как> Свет, ты... Ты толком скажи, где, что, как? Как я могу помочь-то? Где его искать? Я покажу лучше. Поехали, ребята, а... Поехали. Э, тут, тут рядом эти раскопки, чтоб их... Тут это, в Македонии. Что нам оставалось делать? Мы снова сели в машину и поехали. До лагеря археологов добрались часа за два. Фургончики, палатки, несколько машин. Эй! Лагерь выглядел заброшенным. Эй! Ни тут одной живой кто? души вокруг не наблюдалось. Есть кто живой? Эй, hello, хеллоу Эй Ау, люди, есть кто живой? Ау. Люди Из-за фургончика показался человек с взъерошенными волосами Господа! Нескладной высокой фигурой Сотейте и вытаращенными сеньги. глазами Друзья Боже, кто это еще? Как я рад Как я рад встретить вас здесь Здесь никто Никто не говорит по-русски Кроме Жан Поля. Но он... Он пропал. Вы слышите? Он пропал. И меня... Меня посадят. Непременно посадят. А я не могу в тюрьму. Совсем не могу. Стойте, стойте. По Послушайте. Без истерики. Кто вы? И почему вас посадят? Да... Простите, простите меня. Да, да, я забыл представиться. Я Полянский. Я работаю на раскопках Жан Полем. Это он меня пригласил. Но он теперь пропал. Вы слышали? Полиция меня допрашивает уже третий раз. А у них нет переводчика. Хотя они что-то записывают. Если Жан Поль не объявится, то... Все свалят на меня и непременно посадят Но почему же именно на вас, Полянский? Ну как же, как же? Я не француз, не македонец Это ничего не доказывает, успокойтесь Вас могут только попросить не уезжать из страны Не доказывает? Не доказывает? Мой дед отсидел 10 лет Сталин посадил его за насаждение чужой идеологии А он преподавал латынь Латынь! Что он мог насаждать? Идеологию Древнего Рима! Ну, вы сравнили тоже, Полянский. Это ж Сталин. А мой отец, он получил кафедру, потому что собирался эмигрировать в США. А он даже не собирался. Но к нему пришли и сказали, что все знают. А если бы он собирался, его бы точно посадили! Господин Полянский... Мы поможем вам все уладить с властями. Но, но вы сказали, что видели моего мужа последним. Вашего мужа? О, так вы Светлана, Светланочка. Жан-Поль так тепло говорил о вас, так хорошо говорил. Да, она его нынешняя жена. Но давайте к сути, Полянский. Вы видели его последним. Когда это было? Он куда-то собирался... Что он говорил? Простите, вы... Анатолий, я первый муж Светланы. И она попросила меня помочь с поисками Жана. Так сказать, Поля. Ага, понимаю, понимаю. Я видел его четыре дня назад, вечером. Знаете, он был одержим поисками того места. Он называл его Скопище. Ну, еще так, неуклюже выговаривал. Скопище! Но, но никто не знал, где оно... И есть оно... Жан-Поль считал, что есть. У него были карты, расчеты. Но я все отдал полиции, все. А, еще показывал этим, ну, спасателям, что на вертолетах там летают такой, mm. ну, международный МЧС. И за четыре дня они его не нашли. А как думаете, он пошел искать это место? Если так, то почему в одиночку? Я потом был в его палатке. У него был собран рюкзак, паёк, одеяло, фонарик. И он исчез, этот рюкзак. Так что очень может быть, что он пошёл проверить очередную свою догадку. Но и раньше он ходил, но не больше, чем на день. Но куда, куда он мог пойти? Куда? Я не знаю, Светланочка, я не знаю. Знал бы, сам пошёл туда искать. Этот вертолет, он э, все облетел. Я отдал карту, где Жан-Поль что-то чертил, все его записи, все. Э, остались только его зарисовки. Знаете, художник из него был не очень. Покажите. Покажите. Полянский провел нас в свою палатку, которую, очевидно, делил с пропавшим Жан-Полем. Две кровати, две тумбы, один стол. Было видно, что полиция тут основательно порылась. Полянский вытащил из-под кровати старый чемодан, набитый смятой одеждой и бельем, и извлек из-под папку на тесемочках. Видимо, Жан-Пуль увлекался реконструкцией облика людей времен Средневековья или даже более древних. Их одежды, оружие, утвари. Он рисовал фигуру людей, которые чем-то занимались или просто что-то держали в руках. «Ну, это занимательно...» Но вряд ли что-то нам даст. Толяна, тебе это ничего не напоминает? Кажется, Андрюха, это такой же монах. Из тех. Полянский. Вы не наблюдали тут э, людей? Ну, типа паломников, что ли? Да нет. Откуда тут? Куда тут паломничать, а? Вы же говорили, Жан-Поль искал священное место. Скопище? Это предположение, господа. Его предположение, если оно и есть, о нем никто не знает. Жан-Поль верит, что есть. А я, ну, не знаю. По его словам, славяне здесь жили еще до римлян, задолго до VI века, ну, как считается. Этого или не может быть, или меняет все наши представления. Жан-Поль знает русский. Ну, я говорил он нашел эту запись «Скопище». На латыни в источнике древняя Клавдия Птолемея и сопоставил «Скопье» — «Скопище». А у Птолемея упомянутого «Скупи». И тут выходит все наоборот. Не славяне-братцы заимствовали имя, а римляне его исказили, а дальше больше». Жан-Поль говорит, что славяне возникли как народ на тысячу лет раньше. Чем считается? На тысячу лет! Ну и что? Для этого ему надо было одному рыскать по горам? С точки зрения ученых, это научная ересь. Но он не хотел утверждать это бездоказательно. Или даже предполагать как гипотезу. Его бы осмеяли, как минимум. А может быть... Даже лишили кафедры. А при Сталине посадили бы. Зря вы иронизируете мой молодой друг. Ученых сажали за меньшие. Да я не то, чтобы... <священно> э -э -э. А это что? Стоп. Можно я это заберу? И это. И спасибо за лекцию. э, -э, -э. Светлана, ты можешь помочь господину Полянскому с полицией? Боюсь, мы больше ничего интересного не узнаем. Здесь. Мы же хотели все вместе поговорить с полицией. А, ну да, мы чуть позже подойдем. Ты помоги человеку, а? Ну, переведи ему что там и как. Пусть уже не боится, что его арестуют. Здесь вам, не там. Пойдемте, Полянский. Пойдемте, Пойдемте, Светланочка, пойдемте. А нам, Толян, надо поговорить. Я протянул Толе пару листков и смотрел на выражение его лица. Он нахмурился, всмотрелся в первый, потом во второй. На лице его было написано непонимание. Это типа тот монах. Тут лица не видно. А тут как бы только его лицо. На то похоже, что у тебя. Еще... Как-то знакомо выглядит. Толя, Толя, а ты с этим Жан Полем сам когда-нибудь встречался? Mm -mm. Не доводилось еще. Толя, тут подписано на обороте. Это Жан Поль себя нарисовал. Это Толя его автопортрет. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru